«Да это вы, мужчины, так рассуждаете», — говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас. «Сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать? Сами, небось, себе все позволяете». «Позволения никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет. А женщина-жена, утлый сосуд, — продолжал внушать купец».